Благотворительный фонд предания представляет Федор Михайлович Достоевский Идиот Роман в четырех частях Часть первая В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра Поезд Петербургско-Варшавской железной дороги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 «То есть, где остановлюсь?» «Да не знаю еще, право, так...» «Не решились еще?» И оба слушателя снова захохотали «И небось, в этом узелке вся ваша суть заключается?» Спросил Черномазый «Аб заклад готов биться, что так...» Подхватился чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник «И что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется Хотя бедность и не порог, чего опять-таки нельзя не заметить» Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался. — Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, — продолжал чиновник, когда нахохотался досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых... Заграничных свертков с Наполеон-дорами и Фридрихсдорами, дорами ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные басмаки ваши, но если и к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Ипанчейна, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется...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 А позвольте, с кем имею честь? Обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. Князь Лев Николаевич Мышкин, отвечал тот с полную и немедленную готовностью. Князь Мышкин, Лев Николаевич, не знаю,с так что даже и не слыхивал,с отвечал в раздумье чиновник. То есть я не об имени имя историческое в кормзина истории найти можно и должно. Я облицес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 Удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. И это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяца назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил. А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капиталу оставил?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 С покрова парчового на гробе родителя ночью брат кисти ты золотые, обрезал. Они, дескать, я его на каких денег стоит? Да ведь он за одно это в Сибирь пойти может, если я захочу. Потому оно есть святотатство. Эй, ты, пуглогороховая, — обратился он к чиновнику. Как по закону, святотатство? Святотатство, святотатство, — тотчас же поддакнул чиновник. За это в Сибирь, в Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь.